а зверелые стали. Гришка Саенко, милиционер, он на местной деревенской был женат и приезжал гулять на праздники. Веселый, хорошо танцевал танго и вальс и пел украинские песни деревенские. А тут к нему подошел дедушка, совсем такой седенький, и стал говорить, «Гриша, вы нас всех знищаете, это же хуже убийства». Почему рабоче-крестьянская власть такое против крестьянства делает, чего царь не делал? Ричко пихнул его, а потом пошел к колодцу руки мыть, сказал людям, как я буду ложку рукой брать, когда этой паразитской морды касался. А пыль и ночью и днем пыль, пока хлеб везли, луна в полнеба, камень...